если голдинги оттуда съедут. А то большой дом в Столке, будь там гостиная пошире, но от нас до Эшфорта слишком далеко. Я не вынесу, если меня с ней будут разделять десять миль. А что до Палвис-Лоджа, так чердаки там ужасные». Супруг позволял ей болтать без умолку, пока в столовой были слуги. Но едва они удалились, как он сказал ей. «Миссис Беннетт»,